Глава пятьдесят в а День после дня святого Валентина. Фаджмия, ты выручил меня вчера. На следующий день Аманы пришел в школу и замер, когда Кадаваки внезапно заговорил с ним слишком естественно, хотя вчера они немного пообщались. Он никак не ожидал, что Кадаваки поблагодарит его только за эту мелочь. В отличие от тех случаев, когда его окружали девушки, Кадаваки искренне улыбался. Аманы, к которому подошел Кадаваки, почувствовал некоторые взгляды вокруг себя. И почувствовал себя действительно невыносимо. Он ненавидел внимание и был немного напуган, столкнувшись с такими любопытными взглядами. А тебе не о чем беспокоиться. Похоже, тебе тоже пришлось нелегко. Вроде. Как бы что-то вроде. Кадаваки посмотрел вдаль и Аманас с о ч у в с т в и е м о ответил: "Ну, у популярного парня определенно есть трудности". Сам Кадаваки знал, что он популярен, но не гордился этим. Он был популярен среди окружающих и мальчики, завидующие ему. На самом деле не презирали его. Возможно, одной из причин его популярности было то, что он любезно благодарил других даже за мелочи. В любом случае ты мне помог. Просто хочу тебя поблагодарить. Все нормально. Мы должны помогать друг другу, когда у нас есть проблемы. Он помог Кадаваки не только ради одолжения, и он не думал, что сделал что-то достойное благодарности. Не волнуйся. Усмехнулся он и Кадаваки с облегчением улыбнулся. Окружающие девушки подняли шум, увидев эту искреннюю улыбку. И Аману мог только криво улыбнуться, думая, что эта улыбка должна была быть адресована девушкам. Что-нибудь случилось между тобой и Юта? После того, как Кадаваки ушел, Ицуки, который, казалось, заметил, подошел к Амане. Юта – это имя Кадаваки. Ицуки был в лучших отношениях со всеми, был дружелюбным и мог поднять настроение. Очевидно, он ладил с Кадаваки. Аману иногда удивлялся и беспокоился о том, как Ицуки из всех людей желал быть его другом. Он получил слишком много конфет и не знал, что делать. Я только передал ему свои пакеты. а Думаю, он получил больше, чем ожидал. Каким-то образом удалось с ними справиться. Ицки тоже видел массу шоколадных конфет и доброжелательность девушек, поэтому он понял, услышав объяснение Аманы, и и с к р в с я взглянул с некоторой долей жалости. Тогда они оба чувствовали, что Кадаваки будет сложно ответить стольким людям. Неудивительно, что Аманы протянул ему руку помощи. Амана чувствовал, что он просто немного помог и н е за что было благодарить. Вот и все, ничего особенного. Я думаю, это похоже на тебя. н у что, ж, т ы приготовил пакеты для покупок? Почему это выглядит так, как будто ты воспитываешь семью? Когда смотришь на рекламу супермаркета на телефоне, ты чувствуешь себя домохозяйкой. Ну, я парень, но полагаю, на меня что-то повлияло. Приходилось гадать, должен ли он винить за это м а х е р у или все же благодарить. Они должны были разделить расходы на ингредиенты, поэтому Аман иногда просматривал веб-страницы с рекламой, чтобы сэкономить как можно больше. Иногда он предлагал м а х е р у покупать дешевые вещи, вроде тех, что показывают в рекламе. д л я и ц и к и он был в основном рабом домашнего хозяйства. Возможно, то, что он делал, было больше похоже на домохозяйку, чем на хозяина дома. Однако приготовление пищи по-прежнему оставалось на м а х е р у Конечно, здорово иметь партнера, который позаботится о доме. Она не партнер. «А Читосы? ч ь м Что ж, она, если не действует под влиянием каких-то странных импульсов, да, она вероятно все еще не может этого сделать. Ты говоришь, что она способна не делать ничего сумасшедшего? Это тоже делает ее милой в е р н о Эй, не отводи взгляд. Хорошо это или плохо, но Читоса была случайным искателем острых ощущений. Если она делала все нормально, она была способна выполнять работу по дому на уровне типичной старшеклассницы. Если у нее внезапно появилось чувство азарта или изменилось настроение, она была способна на многое. Что ж, похоже, она будет немного послушнее, когда мы поженимся. Как скоро твой отец согласится? Отец Ицуки очень строго относится к свиданиям, что в это время было редкостью. Он не хотел встречаться с Читосой и был недоволен тем, что они встречались с намерением пожениться в будущем. Напротив, родители Читосы действительно приветствовали и ц у к и Разве обычно не наоборот? Амана была ш о к и р о в а н когда узнал об этом. Что ж, я постараюсь убедить его, когда вырасту. Типа он же хочет видеть в н у к а Он не собирался слушать отца по этому поводу и просто пожал плечами. Но его глаза были полны серьезности, и он давал понять, что будет сражаться до самого конца. До сих пор он показал, как сильно он любит Читосы. Амана чувствовал, что для Ицуки впечатляюще рассматривать возможность женитьбы в старшей школе и поддерживал их. Ну, ты не собираешься сдаваться. Пока он не сдастся. Постарайся. Ой, ты тоже. Для да чего? Ты и она. Верно. У нас н е й нет таких отношений. Не гадай наугад. Сказал он, отвернувшись, только что б ы у слышать р а д о с т н о е хихиканье ицуки рядом с собой.